Констебль, пустота и мыши После переселения из окопа в домашние условия подвала я стал скучать по окопам, как сельский житель после переезда в город. Меня как колхозника тянуло к земле, но когда я долго ковырялся в ней, меня тянуло в цивилизацию подвала. Мне сложно было постоянно сидеть на одном месте, и я регулярно, чтобы перерабатывать свои чувства, бегал на позиции. Это помогало отбивать точки, в режиме онлайн видеть все своими глазами, контролировать ситуацию и общаться с бойцами, которые видели, что их командир с ними. Это снимало тревогу и не давало надолго зависать в состоянии пустоты, которая навалилась после последних штурмов. Это была даже не пустота, а сильная моральная усталость. Я специально пришел один забрать свои вещи с моей позиции под Стеллой и присел там, размышляя и вспоминая последние три месяца. Было хорошо и грустно одновременно. Это было мое место силы, место, где творилась моя история и история нашего подразделения. Я вспомнил, как Зев притащил первого пленного, как мы взяли украинскую станцию с голосом этой бланки. Как мы радовались, когда убили грузинского командира и когда за трехсотило 30 американцев. Моряка, цистита, который умирал у меня на руках. Спасибо Боже, что оставил меня в живых, что дал мне возможность пережить все это. Молишься? Проснулся внутри меня и встрял вояка. А я стал какой-то сухой и жесткий. Хотя, может, это и правильно. Эмоции разрушают солдата. С каким-то тихим отчаянием, проговорил он, я перестал запоминать людей, которые приходят ко мне в подразделение. Я не хочу ничего знать про них и привыкать к ним. Они стали просто цифрами в книге учета личного состава. Десять сессий с хорошим психотерапевтом и все пройдет. Ты переработаешь материал как это было уже не раз, стал поддерживать вояку гражданский. Придет время, если нам посчастливится выжить, и эти люди оживут, и ты вспомнишь всех, с кем ты тут был и благодаря кому ты жив. Нужно попросить командира, чтобы дал мне помощника или сделал командиром кого-то другого, а я буду заниматься административной работой или в штурм ходить. Я устал от дебилов, от необходимости все контролировать и объяснять. Я устал. Просто устал. Ребята есть рядом. Рома Абакан, Женя Айболит, Горбунок, Бас, Командир. Он хоть и орет, но ты же видишь, что он к тебе со всей душой. Это хорошо, что они есть, но чем ближе город, тем мне страшнее. И мысли эти «ты можешь выжить». И нужно быть осторожнее. А вдруг я трус на самом деле и просто прикрываюсь масочкой? Ты же знаешь, что это не так. И остальные знают. Гражданский ударил вояку в плечо кулаком. Мы сможем, братан, и напишешь про них всех книгу, чтобы люди знали, с чем нам пришлось столкнуться. Чтобы они знали, как заключенные превращались в героев. А героев трусов. Если бы мне задали вопрос, а кто лучше всех воевал под Бахмутом, я бы, не задумываясь, ответил, что зэки. Несмотря на весь мой скепсис и злость на некоторых из них, эти ребята проявили лучшие черты человеческого характера, и каждый из них достоин и медали за отвагу и ордена мужества. Ты же видел в Чечне всех этих жополизов, которые медали и ордена получали не за бои, а за то, что знали, как правильно угодить, распалял себя вояка. Помнишь этого, который не смог даже гранату разобрать, и ему пальцы оторвало, а потом его за разминирование орденом наградили? А пацанам, которые реально в горах лазили, хоть бы грамоту пионерскую дали. Видел, конечно, но от того, что мы будем переживать обо всем, разве что-то изменится? Ты же про себя знаешь, что ты не такой. А остальное – бог им и совесть судьи. Посидел, поностальгировал, посокрушался о вселенской несправедливости. Подбодрил гражданский военного. Пора выдвигаться, нам с тобой еще тут долго, клуб отц. Наши и украинские солдаты умирали во благо своих целей. Отстоять Родину, получить свободу, доказать себе и другим, что твоя жизнь имеет смысл. Если человек верит в то, что он делает, этот процесс будет бесконечен. Забери у человека его цель, и мотивация исчезнет. Как только закончатся идейные борцы и добровольцы у одной стороны, из-за горизонта появится победа стороны противоположной. Одной из целей битвы за Бахмут – перемолоть идейных националистов и лучшие части ВСУ мы день за днем воплощали в реальность. Когда мы взяли все рубежи, которые намечали для себя, я провалился в пустоту. Два месяца мы бились за этот сектор, и сейчас, когда он был взят, я должен был радоваться. Но вместо этого я вспоминал и прокручивал в голове лица тех, то лег по этим рвам и окопам, и мне становилось тоскливо. Мы так долго бились за эту линию обороны, за эти укрепы и так много положили пацанов, что я как марафонец упал сразу же за финишной чертой. Для меня со взятием леса закончился очень важный этап в жизни. Становление меня как воина и командира После этого марафона, требовавшего полной отдачи психических и физических сил, неизбежно наступал этап опустошения. «Как дела, бойцы?» — спросил я ребят, которые находились на позиции у Стеллы, которую я считал своей. Это была пятерка, отобранная мной для воспитания и выращивания командиров групп. «Да отлично все! Только мыши достали!» Ответил мне боец из последнего пополнения, которого я оставил тут из-за военного опыта. С началом СВО, которое началось чуть меньше года назад, часть полей с подсолнечником так и осталась неубранной. Скорее всего, из-за этого и отсутствия естественных врагов, птиц, среди популяции полевых мышей произошел демографический взрыв. Мыши стали зимними мухами, и истребить их было невозможно. Прежде чем залезть в спальник, нужно было вывернуть его наизнанку и вытряхнуть оттуда непрошенных гостей. А когда я залазил внутрь, мыши начинали бегать по мне, как будто я был частью интерьера. Они бегали по стенам и потолку, они падали сверху и обнаруживались в немыслимых местах. Но хуже всего было то, что они грызли все, что можно было грызть. Хруст и шуршание пайками продолжались и днем, и ночью. Нам приходилось вести постоянную борьбу на два фронта. С одной стороны на нас нападали украинцы, а с другой — вездесущие партизаны-мыши. Бойцы старались придумать ловушки и уничтожать их, но это не приводило к видимым результатам. Миллионы мышей окружали меня и ребят на протяжении 24 часов. 7 дней в неделю, в любом месте, куда бы мы ни передвигались. Прежде чем одеться или обуться, необходимо было проверить, поселились ли они в одежде или обуви за то время, что ты спал. Один раз две мыши стали выбираться из моего рюкзака в процессе моего перемещения по траншеям, и своим шуршанием сильно напугали меня. Слыша подозрительные шорохи, я подумал, что это ползает украинское ДРГ. Я был готов к отражению атаки, но почувствовал, что у меня кто-то выползает из-под броника. Когда оттуда выпрыгнула мышь, а из-под сумка выбралась мышь покрупнее, шорохи прекратились. Так как мышинное ДРГ отступило, в бой вступать не пришлось. В конце концов, война с ними была проиграна. Их мобилизационный ресурс намного превосходил наши способности по их уничтожению. Хорошо, что со вторым противником ситуация обстояла легче. Командир, который воевал до приезда на Донбассе и в Африке, рассказывал, что там была похожая проблема с джунгариками, разновидностью хомячков. Но такого количества живности, которое ковром устилало блиндажи, Даже он никогда и не видел.